Братья зашли в цитадель, следуя за повозкой полководца. Во внутреннем дворе деловито сновала челюсть. Склады, мастерские, конюшни, домики для слуг. Сверху по узкой каменной лестнице медленно спускалась мать. На ней не было украшений, и драгоценный иламский платок на ее плечах, и длинные юбки были серыми, ибо таков цвет траура в Бабалоне. Иначе, наверное, и быть не могло, здесь так любят яркие цвета. Сбоку от нее, с той же степенной неторопливостью, шествовала вниз серая аннакет, любимая кошка-царица. Кто у кого перенял походку? Аннакет изнывала под панцирем собственной шерсти, глаза ее были томно прикрыты до половины. Царица Лилло неотрывно смотрела на опосуда. Так получилось, что он был в безраздельном ее владении семь солнечных кругов, в ту пору детства, когда душа впитывает все самое важное, чтобы из этого впоследствии соткать первые узоры на полотне «мэ». Царь Донат воевал тогда на полночной границе. Война выдалась тяжкой и кровавой. В столице он наведывался ненадолго, сына видел мало, а потом... Потом ему оставалось признать, а посуд собственность матери и тут ничего не изменишь. Должно быть государь счел это ошибкой, а повторять ошибки было не в его характере, так что второго сына вела по жизни его рука и держала прочно, не отпуская понапрасну ни на один день. Балгамасту и походов досталось больше, чем брату, и воинской науки, и отцовых поучений, и всего, чем мог и чем успел с ним поделиться царь-полководец, то и дело латавшей прорехи в границах Великого Царства. Та, что во дворце и тот, что во дворце, боролись за сыновей со всей силой и ловкостью, какая только возможна, когда мать и отец любят друг друга. Царевич помнил, как спорили бывало его родители. Лило, тот даже не нюхал походной пыли. Этот обязан знать, что такое быть воином. Нет, Донат, важнее быть человеком, настоящим человеком, я имею в виду то есть умным, милосердным, образованным и и сидеть во дворце у мамкиной юбки, и ничего не знать, кроме дворца. Стать воякой невелик труд успеет. лилу подумай о том, что им придется когда-нибудь меня заменить. Во всяком случае, одному из них. А второй должен быть ему верным помощником. И что же, оба не умеют простых вещей. Зато они знают толк в сложных вещах, Донат. Нет, Лиллу, этому я дам другую, Мэ. Так вот, мать, конечно же, смотрела на опосуда, спустилась, подошла и обоих прижала к груди. «Живы! Слава Творцу! Хоть вы-то у меня живы, мои мальчики!» «Мрук!» — потянулась Аннакят. Вечером после службы в храме Сан-Лаген принял их там для доверительной беседы. Так же, как принимал обоих братьев с самого раннего детства — Обычно вместе с ними там бывала и Аннетум, но она день назад вывихнула ногу, а потому не вышла из своих покоев ни на стену встречать армию, ни в храм. Балгамаст не ведал, о чем разговаривал с первосвященником старший брат, на какие беды жаловался, что в своей жизни счел неправильным и грешным. а посуд тоже не узнал, о чем беседовали Сан-Лаген и Царевич. Доверительная беседа — величайшая тайна. Сам Балгамаст, хоть и не чувствовал особенной горечи, рассказал о двух убитых им мятежниках. Первосвященник ответил, что это не столь уж страшно, ведь шло сражение. Царевич получил от него священный долг в пятьсот утренних молитв с земными поклонами. «Проси его, чтобы простил, и он простит, как вселюбящие, заключил сан Лаген. Балгамаст хотел было уйти, но первосвященник остановил царевича. «Балля, твой старший брат вскоре взойдет на престол Бабалонский. Готов ли ты быть щитом и копьем в его руках?» «Да, отец мой первосвященник, напрасно ты спрашиваешь, тут не о чем говорить. В твоем сердце не должно быть ни зависти, ни гнева, ни укора. Да ты же меня всю жизнь знаешь» сан Лаган смущенно потер пальцем переносицу и ведь действительно знает, как-то нехорошо получилось. «Прости меня, Балли, мальчик. Я очень беспокоюсь за вас обоих». «Ну, ты тоже извини, отец мой, просто я...» «Все и так, кажется, понятно». «Старый, я становлюсь», — произнес сан Лаган и пошевелил гармошкой морщин на лбу, то ли удивленно, то ли с огорчением. «Ладно, ступай». Старший брат, оказывается, ждал его, а посуд схватил царевича за локоть. «Послушай, послушай!» Глаза посуды блеснули в храмовом сумраке сумасшедшенкой, как у загнанного зверя. На миг балгомаст растерялся. «Да что за глупости сегодня творятся, Господи!» «Балля, я боюсь царствовать! Я никогда не хотел царствовать!» «Я знаю!» «Как? Я держал это в самых глубоких тайниках своей души! Я никому...» Даже матушке, я решил открыться только тебе. Аппе, об этом знают и мать, и все отцовы, и бихи, и первосвященник, и еще много кто. И все-таки как? Да, это сразу видно. Стоит только поговорить с тобой, посмотреть на тебя, как ты ходишь, как с людьми себя ведешь. Это видно, братец. Так же легко, как отличить добычливых рыбаков от тех, кто вернулся без улова. Тут и объяснять ничего не надо. Безо всякого перехода. Медный жар тревоги на лице невенчанного государя отлился в твердь покоя. Как если бы истинно черная дождевая туча разумом вся от грозных глубин до клубящейся поверхности превратилась в легчайший утренний туман. Творец. Наверное, творец так умеет провести рукой сверху вниз, и все, что под рукой, тяжелая мгла, в то время как все над нею ласковая дымка. Дымки становятся больше, больше, больше... А когда движение завершено и пальцы прикоснулись к бедру, уже и нет ничего, кроме дымки, все прочее исчезло, ровно то же произошло и с лицом опосуда. «Так мне будет легче говорить с тобой, Балли. Ну что ж, знают и знают. Я теперь весь на виду, все рассматривают. Это даже хорошо. Теперь я с радостью все расскажу, а сначала так боялся, милый мой Балли. Ты не можешь отказаться о посуд, вот и весь разговор». «Послушай, тебе не стоит торопиться. Я всем как будто чужой. Я не такой, как все, Балли. Я как иноземец, нашедший ночлег в бит у баре у какой-нибудь дальней, давно меня забывшей родни. Мать любит меня, но она точно так же любит и свои драгоценности. Ты ты мне как товарищ, но ты иногда очень груб тороплив». Ты почти никогда не понимал меня до самого конца. Вот сейчас, хотя бы сейчас, постарайся. Потому что, если ты не пожелаешь понять, никто другой просто не сможет, Балля. Балгамаст потрясенно молчал. Он едва сумел выдавить. «Да, а по суд? «Это хорошо, очень хорошо, мой любимый брат. Ты совсем как взрослый человек. Хочешь выслушать и берешься отвечать за все, что произойдет, когда ты выслушаешь и поймешь меня» как он сложно говорит, уж очень сложно. Тут вроде бы и думать не о чем. Балле, я больше всего на свете люблю три вещи. Во-первых, бывать здесь, вдыхать запах благовоний, которые курятся под храмовой крышей, радоваться чистой прохладе и полумраку, любоваться солнечными зайчиками, запрыгнувшими на пол из окон, внимать стройному пению и молиться ему, молиться с нежностью и любовью, балле, потому что его я люблю намного больше, чем кого-либо из людей. Да мы все его любим, а он нас, что тут такого? Не перебивай меня, Балли! Я люблю его, как, должно быть, любит женщин, и как я не любил ни одну из них. Ты не знаешь, какое счастье представляет себе, что он где-то рядом, совсем близко, может быть, за колонной, вон там, разговаривать с ним» задавать ему вопросы и за него же придумывать ответы, какие мог бы от имени его дать мне первосвященник. Иногда я целыми днями беседую с ним. Кажется, порой я все-таки слышу его настоящий голос, но не головой, и это не игра моего воображения. Мне так хотелось бы остаться в храме на всю жизнь. Здесь так чисто. Нигде не видел места чище. «Апя». Прошу тебя, заклинаю тебя всем святым, не перебивай меня. Я, должно быть, длинно говорю, но этого в двух словах не выскажешь, Балле. Второе, что я люблю, — это выбраться вечером перед каким-нибудь праздником из дворца и уйти на берег Ева-Врата, особенно в безлунную и безветренную ночь. И не в паводок, конечно, ибо ярость великой реки сильна, а я не желаю ничего яростного, сильного, ничего грозного. Мой брат... Я слушаю, притаившись в кустах, как мастера тростниковой флейты, болтают у самого берега под пальмами и испытывают собственное искусство. Это так красиво! На завтра все это будет звучать приглаженно, приятно, и не знаю, с чем сравнить. Словно женщина привела в порядок одежду. Но тут они извлекают из своих дудочек воистину божественные звуки. Ты только представь себе, Балли. Темнейшая темнота, тишь. Только река шепчет свои смешные рассказики. Да во дворце немножечко пошумливают. И тончайший звук, тончайший. Это так невозможно у нас здесь. Мне иногда кажется, только в чертогах у творца такое имеет право на жизнь. А по сутку салгубы, борясь со слезами, ему хотелось выдержать и не заплакать. Он еще сказал далеко не все. Царевич молчал, подчинившись воле царственного брата. И еще в-третьих балли. Я люблю взять в руку какой-нибудь плод и рассматривать его, рассматривать долго со всех сторон, не упуская ни одной трещинки в кожуре, ни одного пятнышка, ни одного бугорка. Знаешь ли, на поверхности смоквы я научился различать двадцать восемь оттенков. Как совершенно все то, что создал Господь. Нет ничего лучше и прекраснее Его творений. Бале, бале. «Разве весь этот дворец, краша одного единственного ячменного колоса, мой брат?» Тут он обнял балгамаста и все-таки заплакал. Этого не случалось уже с полтора солнечных круга. Царевич шепнул о посуду на ухо одну короткую фразу, которая как раз и нужна была в подобных случаях. «Я жалею тебя, аппа!» Брат взглянул ему в глаза и просиял. Кажется, ты все-таки поймешь меня. Я стараюсь, Аппе. Где ты видел других людей, похожих на меня? Я не похож на других, и это очень плохо для царя. Я предпочитаю целый день провести, вдумываясь в прелести древнего гимна Анкимт, сочиненного неизвестным умельцем в эпоху царицы Горат, а не разбираться в варварских спорах Энси Казначейства с доверенными гурушами какого-нибудь Лугаля Сипарского. Входит... У них там полночные пригороды в зону к Киддину или не входят. Мне это неинтересно, не нужно, неприятно, в конце концов. Не горюй, Аппа. Ты ведь не один. Я с тобой, мама, советники, а их еще отец подбирал. Балгамаст теперь не понимал, что ему делать и какие слова говорить. Выходил так, мало будет успокоить брата, видно, и впрямь нечто должно измениться. А посуд был выше его почти на локоть. Тем не менее, царевич протянул руку и погладил его по голове совершенно так же, как это сделал первосвященник у ворот цитадели. Пустые слова Баля! Моему сердцу тяжелее, чем если бы на него взвалили десять ослиных нож. Я боюсь этих людей. Советников отца я, например, боюсь. А в походе я боялся всех, кроме батюшки и тебя, мой брат. Я опасался подойти и заговорить. А еще того больше я пугался, когда кто-нибудь подходил, чтобы заговорить со мной. Все эти солдаты, советники, чиновники, да они так грубы. Они очень-очень грубы. Кое-кто из них понимает, в чем состоит правда и справедливость, хотя, наверное, и немногие. Но никто ни разу в жизни не дал себе труда задуматься, в чем состоит вежливость, тонкость, балле. Я часто думаю о нашей жизни. Почему один взрослый человек никак не возьмет в толк, что ему надо бы оставить в покое другого взрослого человека и не дергать его по мелочам? Балле, Балле, какое у тебя сейчас лицо? Чего ты больше боишься? Меня или за меня? И тебя, и за тебя тоже. Ты, ты тебе ведь придется править до самого конца жизни, пока Мэ не наполнится до краев». Мне жаль тебя. Творец-свидетель, тут нет ничего плохого. Просто как же ты будешь мучиться?» А Пасут вновь обнял его. «Ты понял меня, как я рад. Ты все-таки понял меня, знаешь? Я так рад, что сумел все это высказать тебе, мой брат. Мой любимый, умный, славный брат. Хочешь, скажу, какая у меня самая большая мечта, хочешь? Скажи, Аппе. Вот, если бы однажды... Творец спустился на нашу землю и ходил меж людей, облаченные в простые одежды, как какой-нибудь рыбак или плотник. Конечно, я бы узнал его, не мог бы не узнать. Он отыскал бы меня, взял за руку и увел отсюда. Мне неуютно здесь, бале совсем неуютно. Он отвел бы меня в страну, которая мягче нашей. В этот миг балгамас чуть было не перебил брата, едва-едва удержался. Начни он спорить упрямству, а посуда не было бы конца. Спорить с ним бесполезно, это знают все, и даже матушка, власть которой над братом почти безгранична. И та не станет оспаривать его мнение. А посуд либо примет тебя сразу, либо, может быть, примет потом, умом или душой, привязавшись к тому, что ты ему сказал, но только сам» и никогда не подчиниться, желая кто-нибудь громогласно его вразумлять, обманчива мягкость нового царя Бабалонского. Он мягок с теми, кто мягок с ним. Болгомасту захотелось рассказать брату, как он сам любит свою землю, великую и веселую земляную чашу Алларуат, рай земной, где золотой ячмень обилен, женщины ласковы, хоть и насмешливы, мужчины трудолюбивы и отважные. Чистая вода течет по искусно устроенным каналам, а гнилые болота остались только в самых глухих местах, где города гостеприимны для мирных путников и неприступны для врагов, где дороги давным-давно очищены от разбойников и странствующий добрый человек может встретить ночную пору на пути между двумя селениями, не опасаясь ничего, кроме непогоды и диких зверей. Славная и богатая земля Алларуат. Базары твоих городов пахнут пряностями и благовониями. Искусные мастера выведут любой самый сложный узор по ткани и по металлу. Глубокие реки твои спокойно катят волны к морю. Сады твои цветут ярче солнца и плодоносят щедрее осеннего дождя. Воистину вечное лето в твоих пределах. Как можно не любить тебя? Балгамаст иной раз, отправляясь куда-нибудь с отцом, испытывал желание целовать сам воздух над дорогой. Заговорит царевич обо всем этом со старшим братом, и придется ему припомнить сон, с детства посещающий его хотя бы два или три раза на протяжении солнечного круга. Бородатый солдат в пылающем шлеме с мечом и луком обнимает ослепительную красавицу, высокую, тоненькую, как птичий голос, с распущенными черными волосами до колен. Они стоят в поле, Под ноги им постелены травы и луговые цветы в самую пору звенящего роскошества соцветий. Сон о солдате и красавице стал являться Болгомасто в тот месяц, когда отец только-только принялся объяснять ему, что такое царство, кого можно отыскать на его просторах, с кем за него следует драться и как им управлять. «Разумеется, ничего не ответил царевич брату. Неподходящий был вечер, чтобы объясняться в любви к собственной стране. Следовало действовать, но как?» «Балле, мне тяжело и не хочется править. И еще, по нашим законам я не могу быть царем более двух солнечных кругов, если со мной рядом нет той, что во дворце. А для меня такое соседство, брат мой, совершенно несносно. Творец-свидетель, я не лгу» не подумай». «Не подумаю, Аппе. Я же знаю тебя. Мальчики тебе ни к чему. Ни мальчики, ни девочки, бали. никто. Мое одиночество мне нужнее. По правде говоря, я не знаю ничего более ценного, чем одиночество. Ты не намного старше меня, братец. А я еще ни разу не притрагивался к женщине. Мне говорили... Говорили и хорошо. Мне нравится. Пусть так говорят. Ты только одно учти». «Пройдет солнечный круг другой, и все в тебе переменится?» «Нет!» «В тебе, — говорит мальчишка, — неужели не видишь это?» «Мне нужно чем дальше, тем меньше!» Оба замолчали. Балгамас утомленно опустился на пол. «Поесть как следует он сегодня успел, но отоспаться не получилось». А посуд взволнованно расхаживал между колоннами, не глядя на брата. Царевич почувствовал необыкновенную усталость. «Словно не он...» а отец разговаривает со посудом, И надо бы решиться на что-то, но отцовство одно, а царство другое, и повредить нельзя ни тому, ни другому. Балгамаст еще ничего не решил и даже не почувствовал, что именно придется ему решать, куда повернуть дело и как закончить странную беседу с братом, но странная тяжесть уже пала ему на плечи каким-то неясным предсказанием. «Хорошо, чего же ты хочешь, посуд Оба взглянули друг на друга с изумлением. Фраза прозвучала точь-в-точь, точь, как если бы ее произнес Донат, а не Балгамаст. «Я... я... я желаю отдать тебе царство, а свою мы отдам храму. Никому не зазорно быть слугой у первосвященника. Сан-Лаген не примет тебя. Этого мы не знаем оба, ведь так, баля. И точно, решение первосвященника никто и никогда не брался предугадывать. Сколько в них от решения самого Творца? Наверное, много, если не все. Что ж, гадать о воле Творца? Совсем не стоящее дело. Тут Аппо был прав. И все-таки ты не уверен, Аппа, что он примет тебя? Старший брат уныло вздохнул. Да, это так. Но если не примет... Я смогу просто жить во дворце, как и раньше. Разве плохо быть братом царя? Ты желаешь отсутствия мэ для себя, аппе? Я кое-что умею. Я пригожусь тебе и царству, — он печально улыбнулся. Хочешь, я буду бледной, почти прозрачной птицей. Сяду к тебе на плечо и стану услаждать твой слух негромкими песнями. А если ты утомишься мною, Надеюсь, мне найдется местечко на плече у матушки или Аннитум. Балгамаст не ответил. Он размышлял о вещах, бесконечно далеких от птичьего пения. Царство, доставшееся посуду от отца, только что миновало великую смуту. Лишь пять дней назад Лугали Кижского, поставленного мятежниками, выбили из города, Эбихи гонялись за шайками иноземцев или стояли у крепких стен старых городов. Как там еще пойдет дело у щеголеватого осага, тяжеловесного упрямца и страшного дугана? Нового Эбиха у Галбанада он почти не видел, но его мэ тоже задело краешком сознания царевича. Как там сложится под уруком у этого?» «Нет, в такую пору царский дом не должен колебаться. Будь сейчас мир, будь тишь над землей, алла он, наверное, согласился бы Моя государь чуть чуть-чуть пугала и манила его одновременно. Балгамаст чувствовал в ней что-то бесконечно родное, как будто ему возвращали его же собственную вещь, взятую без спроса, но... «Ты должен быть венчан, посуд. Я не приму царство из твоих рук». «Но почему?» Ты ведь лучше меня приспособлен к правлению, хотя и юн. Все так говорят. Значит, уже начались разговоры. Разговоры? Да разве я сам не вижу? Сначала тебе помогут те же самые советники, а потом из тебя Балли выйдет... Нет, ничего из меня не выйдет, аппа Просто я не буду царем вместо тебя, и разговаривать нечего. Ну как? Почему? Ты... «Ты разве не понял меня, что я такое?» «Да не в том дело. Кто из нас моложе аппе? Кто первым выбрался из мамы Лиллу?» «Ты говоришь так, будто из нас двоих старше я. Подумай не о себе. Война кругом. Нам повезло, но война еще не кончилась. Нам нужна твердость. Царство должно перейти из рук в руки тихо, правильно, как и водилось». Если оно перейдет ко мне, многие подумают, вот, вышло мимо закона, все досталось мальчишке, а первенца лишили наследства. Ты рискнешь поручиться, что не начнется кутерьма, что не будет новых мятежей против меня, самозванца. Ты говоришь, как отец, какая чушь, все чушь, зачем ты не хочешь мне помочь, я же знаю, я же чувствую». «Я вижу, я, я, да я всем, чем только можно, чую у тебя, дурака, мэ, царя, а ты, а ты, дурак, дурак, упрямый анагр, доска, бесчувственная доска, и это ты, мой брат, доска, доска!» А посуд зарыдал. «Апэ!» — старший брат заговорил сквозь слезы, раскачиваясь из стороны в сторону и не отнимая ладони от лица. «Ты, ты разве, ты не почувствовал ночью там, у отцова шатра ночью?» После сражения разве ты не почувствовал? Время переломилось, грядет зябкое время, и мне ни за что не удержать, не сохранить. Выходит, и опосуда опалила морозом. Выходит, и он узнал зной холода. Наконец опосуд опустил руки. Ты не осознал до конца Балли. Ты обязательно будешь царем, потому что, потому что, брат, за два солнечных круга я не найду для себя той, что во дворце». «А составить меня жениться никто не волен. Тогда ты будешь царем по закону, тебе не миновать!» «Да ты все продумал, хитрый, как мытрь в базарный день!» «Зачем ты так, Балли? Пожалей меня за два круга солнца! Я Я просто убью себя, моя душа заболеет, и царству не будет лучше!» «Уступить ему, — думал царевич, — и смута запросто усилится. Я ведь читал, при Донате Первом так было». И еще раньше при царице Горад тоже так было. Нет, это нехорошо, очень нехорошо. А если не уступить, как тогда? Певчая птица на престоле? Прости, Творец, я не должен так думать о родном брате. Царь, которому не нужно царство, не нужна жена, не нужны дети, дела ни к чему. Да что за царь такой, если никто не будет любить... Это плохо кончится. Так тоже было при Кане четвертом молодом. Такой же безбрачник попался. Легко говорить, никогда не выбирайте между плохим и плохим. А если не предлагают ничего хорошего, тогда как, Господи? Ты посоветуй мне что-нибудь. Тогда в храме, сидя на холодном каменном полу, Балгамаст первый раз в жизни пожалел, что он не старше, что ему всего-навсего четырнадцать солнечных кругов, что на него свалились вещи, которые отцу достались за двадцать вторым солнечным кругом, а деду за сороковым. Заводить такие речи и искать ответы на такие вопросы — должен быть человек постарше, да-да, постарше, как бы ни вышло ерунды. Он ведь совсем не постарше, он то, что он есть. Помолись-ка со мной вместе, аппа. Братья подошли к алтарю и принялись молча молиться. Один просил у Творца пощады, другой — вразумление. Слуги прибирались у входа в отдалении слышались их приглушенные голоса, гулкое шарканье. Снаружи ночь приняла лазурный дворец в прохладные объятия. Пламя в масляных светильниках жадно насыщалось временем. Апа, кажется, я знаю. Что, что? Пусть венчают обоих». «И тебя, и меня».